Глава одиннадцатая Первое желание тут же пойти доложить отцу о звонке батюшки Владимира. Я в себе поборол и занялся кием, который перед тем, как сунуть в чехол, тщательно протер куском сукна, оставленным на столе долгоруким. Еще минуту натягивал на себя пиджак и оправлял его, контролируя, чтобы ладони после телефонного разговора двигались спокойно и плавно. Ах да, надо бы руки помыть после мелы из сукна их чистыми было не назвать. В упорное полоснул лицо, заставил себя натянуть на него улыбку и глядя на симпатичного, довольного жизнью молодого человека в зеркале, попытался сформулировать для себя ответ на вопрос: "А как лично я отношусь к батюшкам?" Понятно вне контекста, связанного с Тагильцум и Берюковым. Во-первых, подходить к компании, возглавляемой сейчас Владимиром Ивасилиным, следовало с огромной долей опаски и уважения. Одно то, что Романовых с их хвалёной тайной канцелярией на протяжении десятилетий Пусть и с оглядкой на патриархию позволяли батюшкам развиться на полную катушку, говорила о многом. Во-вторых, даже если они решили сдаться, полного доверия к ним не будет никогда. Батюшки все прекрасно понимают и в этой связи при малейшем подозрении на нарушение договоренности биться будут до последнего, что тоже не есть хорошо. В-третьих, желание церковных колдунов сдаться может быть частью хитрого посмертного плана тагильца. Хотя это и невероятно, но отбрасывать в сторону подобную возможность всё же не стоило. Из положительных моментов виделись следующие. Владимир с Василием реально спасли меня от смерти, имея при этом прекрасную возможность добить после той атаки Тагильцева, и это был огромный, жирный плюс, практически перевешивающий все отрицательные моменты. Фактически я был обязан батюшкам, хотя не сам виноват в сложившейся ситуации. Не начни, покойный Тагильц, в охоту за мной ничего подобного не случилось бы. Следующий жирный плюс относился к знаниям церковных колдунов, которыми те могли с нами поделиться. И тут следовал думать в первую очередь о Ванюше, бойцах тайги и военных колдунах. Да у меня по ходу общения будет масса вопросов. Не стоило забывать и об усилении рода. Царственный дед точно постарается со временем прибрать батюшек вместе с их семьями, как он потребовал перестраховаться с Кузьминым. И тут я с ним полностью соглашусь. Такую мощь без присмотра оставлять не следует ни в коем случае. Лех, ты что залип? От разглядывания себя красиво меня отвёл К Андрей Долгорукий, стоящий в дверях уборной. Пойдём, может тебя все потеряли. Извини, дружище, я потянулся за бумажным полотенцем. Руки мыло, сам не заметил, как нашу с тобой игру начал анализировать. Делать тебе больше нечего, фыркнул он. Попроси потом у своих дворцовых записи с камер, вот и проанализируешь. Потом будет уже не то. Мы вышли в зал, не будет таких свежих ощущений. Тут соглашусь, мне потом тоже трудно анализировать. Долгоруки слукавал. В фуршетном зале наше с ним появление осталось практически незамеченным. Присутствующие уже во всю начали веселиться, попутно обсуждая все перипетии финала. Если Андрей пошел к отцу и деду, то я устроился рядом с кем-сестрами, занятыми общениями с Николаем и Александром Романовыми, Сашкой Петровым, Кристиной, Стефани и Джузеппе. Алексей, ты замечательно играл. Итальянец во всю демонстрировал свою широкую улыбку. Как вы эти своики старательно выговорил, он. вообще попадаете, не представляю. А ты в пул и в пулы, и снукеры играешь? Пробовал пару раз для интереса, но мне ближе русский. Хотя с точки зрения контроля битка лучше пулы, особенно снукера и игр нет. Кстати, у нас снукерные столы практически не распространены, а вот пуловских очень много, и все из-за широких лосы, кажущиеся несведущим простатой игры. А так кто у нас в полу ли снукер регулярно играет, потом в русский бильярд чужих точно кладёт. Карамболь? Ну, Джузеппе Скаш тоже, усмехнулся я. Карамболь в Российской империи вообще экзотика. Стол без луз быстро приспособит под что-нибудь более подходящее, например, для карточных игр используют или для обычных застолий с законным комментарием, зачем добру пропадать? У нас тоже в королевстве пул со снукером больше распространены, чем карамболь. И многие играют на деньги, но не на такие, как вы, конечно. Стефани, он повернулся к француженке. А у вас? У нас, задумалась принцесса. Нет, у нас на такие деньги тоже не играют. У нас в качестве развлечения больше распространены карточные игры. Неужели пасьянс раскладывают, улыбалась Мария. Наша бабушка тоже любительница. Какие пасьянс, отмахнулась француженка. У нас в общество собираются, чтобы в покер на деньги поиграть, нервы себе пощекотать, ну и ещё в кучу других игр. Вот там деньги могут быть и очень, и очень большие. А как у вас вообще вечера проходят? Присоединилась к беседе Варвара. Нам с Марией очень интересно. И беседа закрутилась вокруг время пребывания французской элиты. Скорик к этому разговору присоединилась Кристина, которая начала рассказывать курьёзный случай. случившейся в среде французской богемы и не только в их княжестве, но и на соседнем лазурном берегу. Разговор этот продолжался до тех пор, пока князь Долгорукий не начал стучать ножом по своему бокалу с вином. Ваше императорское величество, уважаемые гости, давайте ещё раз выпьем за успешное окончание турнира и пожелаем, чтобы на следующий год подобное мероприятие все непременно состоялось. По крайней мере, род Долгоруких сделает для этого всё от него зависящее. Все судовольствием выпили, а представители участвовавших родов торжественно пообещали князю явиться на этот турнир снова. После чего долгорукий вновь взял слово. А теперь маленький сюрприз специально для вас, наша истребная звезда Алексия, прошу! Под дружные хлопки присутствующих заиграла знакомая мелодия, и со стороны черного хода спортбар появилась певица в своем сногсшибательном платье. Я смотрел на свою девушку и не узнавал. Эти выверенные профессиональные движения и жесты, это блуждающая, зовущая улыбка, сильный голос, пробирающий до глубины души. Это была Алексей и одновременно незнакомая мне и недоступная красавица. Из лёгкого транса меня вывела Мария, зашептавшая на ухо: "Лёша, а можно я с Лесей договорюсь на пару уроков в сценическое мастерство? Тоже такой загадочный быть хочу". "Безусловно, Машенька", кивнул я. "Только Вариус с собой не бери". Ей еще рано такой загадочный становиться. Варяка в любом случае за мной вяжется, вздохнула сестра. И ты прав, в ее возрасте это будет смотреться очень комично. Исполнив две песни, Алексия под аплодисменты удалилась за кулисы, и общение за столом возобновилось. После пары тостов, в том числе и со стороны императорской четы, присутствующие постепенно стали разделяться на компании по интересам и по возрасту. Не стало исключением и молодежь. которая вскоре оккупировала дальний угол фуршетного стола, причем было заметно, как Александр и Николай Романовы стараются не смотреть в сторону Ингию Суповой и не разговаривать с ней. Она бедняжка совсем потеряла, вела себя еще скромнее, чем утром в университете. Пришлось тихонько переговорить с братьями, они пообещали ситуацию исправить. Молодые люди прошу прощения, к нам подошел Цесаревич, позвольте украсть у вас Алексея. Родитель аккуратно взял меня под локоток и повёл в сторону императорской читы, до которой мы так и не дошли, а повернули и оказались у небольшого аквариума в самом углу спортбара. И когда ты хотел мне сказать про звонок батюшке Александр, поинтересовался он. Так после фуршеты собирался, пожал плечами я. Пофнутий фуже доложился, не только доложился, но и дал послушать запись вашего разговора. Кто бы сомневался? Алексей, прошу тебя, отнесись ко всему происходящему серьёзно, шутки давно закончились. Да уж, какие тут могут быть шутки, опять пожал плечами я. Вы хоть сформулируйте для меня понятную линию поведения с этими батюшками, а то я даже не представляю, как себя на этой встрече вести. То ли их сразу кончать, я натянул улыбку, то ли сначала выпотать необходимую информацию, а уже потом и провёл ногтем большого пальца по горлу. "Он и тебя три раза", отец раздражённо провёл рукой по волосам. Я ж тебе говорил, соответствующую беседу с тобой проведет Павнунтиев. Сделает он это завтра, после того как мы с тобой вернемся из офицерского собрания из Майловского полка. Все ясно? Все, кивнул я. За подарок Гришки Пожарскому не переживай, я уже от нас все приготовил. Как первый день в университете, родитель резко сменил тему. Нормально. На пульт свят ректор получил, как и обещанный список репетиторов по всем предметам. Докладываю, позвонить им ещё не успел, собираюсь это сделать на днях, как только разберусь со всеми остальными проблемами. Не затягивай, отец хлопнул меня по плечу. Иди уже к своим друзьям. И ещё, сынок, поздравляю с победой. Он улыбнулся. Играл ты сегодня легко и свободно, мне было очень приятно за тобой наблюдать. Спасибо, отец, искренне поблагодарил я за приятные слова. А вечер тем временем продолжался. Скоро опять выступила Алексей, я успел пообщаться со своими друзьями, а потом наступило время общения с представителями других родов. Первыми меня ангажировали Воронцовы, вновь стали агитировать за будущую службу в военной разведке. Пришлось в очередной раз пообещать подумать. Как там мои поживают? Уже в конце беседы поинтересовался Воронцов младший. Не переживайте, они в надёжных руках, улыбнулся я. Уверен, по их возвращении ваши операции будут проходить на более высоком качественном уровне. Несколько в этом не сомневаемся. Дальше мне шли братья Орловы. Алексей Александрович, младший брат, смотрел на меня серьёзно. Что-то вы забывать начали о полиции, которая нас с вами бережёт. Может, найдёте время, а мы уж вам подходящих кандидатуры для запугивания контингента предоставим. Конечно, только давайте этим займёмся уже в феврале месяц, а то у меня тут с учёбой проблемы. Учёба это святое, кивнул генерал и покосился на старшего брата. С наступающим Новым годом, Ваше императорское величество! И вас, Ваше превосходительство. Самый же тяжёлый разговор у меня состоялся с Шреметьевыми. Сначала князь поздравил с победой в турнире, поинтересовался моей учёбой, потом неожиданно спросил: "Алексей Александрович, я бы хотел что-нибудь узнать о судьбе тех батюшек, которые тогда Анно. Они всё ещё бегают, а то я за безопасность внучки переживаю". Один бегает, Андрей Кириллович, не смог солгать я. И ему очень плотно занимаются люди из тайной канцелярии, да и я тоже. Обещаю, как только решим эту проблему, я вам обязательно сразу сообщу. Буду благодарен, кивнул он. Дела по вере с Юсуповыми продвигаются? Пока нет, там пока ваш рот ими занимаются, мы потом свое возьмем. И еще, Алексей Александрович, князь замялся. Как себя Аннушка с вами ведет? Не доставляет больше неудобств? Я с ней поговорил пару дней назад дома и мы друг друга поняли, а так все хорошо. Очень рад это слышать, кивнул Шереметьев. Как не быть заезжать на ужин, Алексей Александрович? Обязательно, Андрей Кириллович. Не обошли меня стороной и любимые родственники. Алексей, ты же помнишь про мое приглашение на завтра? Поинтересовался у меня первым делом дядька Григорий. Только что обсуждали это с отцом, улыбнулся я. Обязательно завтра будем, ваше превосходительство. Дядька Константин что-то опять говорил про деньги, которые пожарски нажили, сделав ставку на меня. А вот дед Михаил отвёл в сторону и аккуратным поинтересовался произошедшим сегодня ночью, мол, другой мой дед уже поделился с ним некоторыми подробностями. Утаивать я ничего не стал и кратко описал княже начные события. "Лихо", прокомментировал дед и без перехода добавил: "Приблёжка всё так близко к сердцу не принимал, вредно это для душевного здоровья". с Галицным, и мы долго обсуждали саму игру. Он обещал как-нибудь заскочить ко мне всобняк и провериться на предмет бильярда. Подходили другие участники турнира, которые тоже аккуратно напрашивались в партнёры по игре. Но больше всех удивил меня Пафнутьев. Алексей, начал он после очередного выступления приёмной дочери. Бери Сашу с Колей, идите к тому столу, за которым вы играли с Долгоруким и где ты оставил кий. Через минуту мы с братьями были у столов, а вскоре там появился сам Пафнутьев с большим квадратным чемоданчиком в руках. Встав так, чтобы закрыть этот чемоданчик собой от присутствующих в спортбаре и не обращая никакого внимания на видеокамеры, Виталий Борисович щелкнул замками и открыл чемоданчик. Твоя уж мать! не сдержал эмоций Николай. Мы же с Александром лишь молча округлили глаза. В открытом чемоданчике на красной бархатной обивке лежал человеческий череп. Виталий Борисович, это то, о каком я подумал, как можно более спокойным голосом поинтересовался я. Ваш приказ выполнен, Ваше императорское величество, кивнул Павнутиев с наступающим Новым годом. Спасибо, Виталий Борисович, вас тоже. Я уже окончательно пришёл в себя и даже улыбался. Лучшего подарка представить себе невозможно. Хотя я покойному господину Тагиль свой обещал, что его череп царственному деду подарю, чтобы тот его на самое видное место в Кремле приколотил. И вот вмешался Александр. Я бы такой трофей Хрен кому отдал? Николай поддержал брата кивком. Тебе решать, обозначил улыбку Павнутиев. Но предупреждаю сразу, государь у нас хоть и любит памятные подарки, но боюсь, так далеко его увлечение не распространяется. Кроме того, если соберёшься государю черепушку сегодня преподнести, лишь ишь, прохво сванию удовольствие от лицезрения столь роскошного трофея. Точно, воскликнул Александр. А деду Коле черепушку подарить всегда успеешь. Уговорил Виталий Борич, вздохнул я. Пусть пока этот чемоданчик побудет у меня в особняке. Кстати, какие у вас планы на новогоднюю ночь? Может, с нами отметите? Спасибо за приглашение, Алексей, обещаю подумать, кивнул Пофнутив. Ну, не смею вас задерживать, молодые люди. Он потянулся к чемоданчику, закрыл его с чёлкнув замками и пояснил: Отнесук я его Прохору от греха Глядя в свет уходящему повнутье, я ухмыльнулся. Даже не вздумай об этом трепаться, брать, иначе молодое поколение романов вообще с какими-нибудь чудовищами ассоциироваться будет. Гадалки не ходи, пробормотал Николай. Ну а я, Болешка, на твоем месте все-таки хорошо подумал, прежде чем такую статусную вещицу деду Коле дарить. Статусную? Ухмыльнулся я. Ну-ну, кровожадный ты наш. Это яд кровожадный. Заметь, брать, к ней я тогда спафнул и вот череп колдуна в женской общаге чуть ли не прилюдно потребовал. От чего разорался? зашипел на него Александр и повернулся ко мне. Лёха, коляшка прав, не отдавай деду черепушку. Давай её в особняке приколотим, но ну, не над входом, понятно, а в комнатку отдельную с орудием. Я ж, знаете, только вздохнул. Алтарь поставим, будем вокруг него хороводы по праздникам с песнями водить и свечки жечь. Этот куль даже не язычством отдаёт, а фетишизмом в его крайних проявлениях. Ой, доведут вас, Сашки, продажные девки до цугундера. Что бы говорил. И тихонько споря о судьбе останков Тагильцева, мы вернулись обратно в спортбар. И как тебе моё выступление? Поинтересовалась довольной улыбкой Алексей, сидящий рядом на заднем сиденье Волги. Ты была великолепна. Восхитительно, прекрасно. Нисколько не слука вел я, а судя по бросаемым на тебя взглядам остальных зрителей, большинство из которых составляли мужчины, к этим восторженным эпитетам можно добавить и крайне соблазнительное. Я старалась, рассмеялась девушка. Пусть эти старики тебе завидуют, Лёшка. Она взяла меня за руку и даже не сомневаюсь, что тебе хватает уверенности в себе, меня не ревновать. Да я испытываю чувство гордости за то, что являюсь обладателем такого сокровища. Ведь являюсь? Безраздельно, кивнула она, и Пятерс смеялась. Действительно, выступление Алексии прошло замечательно, публика была у ее ног. Даже моя царственная бабка позволила себе отпустить пару комплиментов в сторону певицы после окончания ее выступления. Да и наши цветы пришли с очень кстати и были восприняты всеми присутствующими как заслуженная награда за полученные удовольствия, а уж приглашение певицы к нам за столы подавно. Там Алексея попало в цепкие лапки моих сестер, в том числе Елизаветы, которая просто-напросто сбежала, топя кавшх ее царственных бабушки с дедушкой, и весь остаток вечера провела в нашей компании, успев опять напроситься ко мне в гости. Елизавету взялся довести до особняка наш отец. Лёша, продолжил Алексея, мне тут папа шепнул, что ты его к нам на Новый год пригласил отмечать. Было дело, кивнул я. Он обещал подумать. Когда я еще с мамой поговорю, они точно будут. Брат и сестрами позови, всяк веселей будет. Порошо. В самом особняке нас встретила Виктория, поздравляющая меня с победой. Кто бы сомневался? Подцеловала она меня, особенно после ночных похождений. В каком смысле? Не понял я. Прямом. Хмыкнула она. Голова у тебя об этом бильярде не думала, вот заранее не перегорел. Уверенно, дружок, ты долгорукий, который ночью не спал, весь изпереживался, как следствую выступил не очень. У меня много раз такое в училище было: готовишься к чему-нибудь, готовишься, и всё равно не очень получается. Когда относишься наплевательски или тебе перед этим что-то мешает, всё отлично складывается. Я особенно был показателен зачёт по стрельбе, улыбалась она. Накануне дня рождения был у соседки по этажу, вот мы и гудели до 3 часов ночи. Пришла и утром в тир, лишь бы отстрелиться, ну и выдала сорок пять очков из пистолета на пятидесяти метрах. Вика опять хмыкнула. Больше я так хорошо в жизни не стреляла, за исключением текущей службы, где мне этот тир уже поперек горла. О, а этот, кто у нас приехал? Она нагнулась и подхватила вбежавшую в дом Елизавету на руки. Лизенька, а ты видела, как твой старший брат очередную победу одержал? Видела. Я с самого начала говорила, что Алексей всех победит. И пока девушки занимались моей младшей сестрой, направился в сторону бильярдной к ластьке. И когда-то нам собирался сказать, что хочешь государю череп тагильцеву подарить, в бильярдную зашел прохор со скомканным чемоданом в руках, что совсем с ума сошел. Начало такого-то, ухмыльнулся я. Я реально тогда тагильцеву по телефону обещал, что его череп еду подарю. Вот и Савревич появился в дверях Кузмин. Ты меня знаешь, я всегда за здоровый кипишь, но тут. Он развел руками. Явный перебор. Советую обсудить эту тему с отцом. Ладно, убедили. Кивнул я и указал на чемодан. И куда мы это денем? У меня пока побудет. Буркнул Прохор и поставил чемодан за диван. А сейчас пошли на докой какие дела обсудить. Через полторы минуты мы оказались в моем малом кабинете. Выбирай подарки, Лёшка. Воспитателю указал на стол. До Нового года осталось совсем немного, а у тебя расписание крайне плотное. Батюшки ещё эти нарисовались, будто они неладны. Приглядевшись, заметил на столе большое количество бархатных коробочек разных цветов с логотипом Фаберже. Там ещё банковские карточки лежат для Виктории и Алексея, продолжил тем временем Прохор. По суммам сам определишься, я дам команду управляющим их на счета карточек перевести. Начало на, на отдельный не понял я, чтобы они подольше гадали, насколько сильно их любит и ценит его императорское высочество, улыбался воспитатель Не побегут же они в новогоднюю ночь до банкомата. "Рохор, какой банкомат?" отмахнулся я. "Мобильного приложения будет достаточно. Но всё равно спасибо за работу." И подошёл к столу. "Да," подумал я. "Даже на Новый год подарки мне стали совсем не скромными. Статус обязывает. А ведь помнится ещё год назад..." Вздохнул и приступил к выбору украшений. Помни известно высказывание, что лучшие друзья девушек это бриллианты. Про сестёр не забудь, сказал Прохор, наблюдавший за мной с улыбкой. Ага. Вот это Алексею подойдёт, аккуратно ткнул пальцем в колье с изумрудами Иван, как раз под цвет её глаз. Сделав выбор, уложив футляры в соответствующие подарочные пакетики, заботливо приготовленный воспитателем, с сожалением посмотрел на оставшуюся на столе красоту. Идея, как всегда, пришла неожиданно. Повернувшись к Прохору, с улыбкой сказал: Тебе же твое Екатерине предложение делать. Вот и совместишь приятное с полезным. Выбирай, указал ему на стол. "Ты чего, Лёшка?" нахмурился он. "Это же Фабер. Ты знаешь вообще, сколько эти сацки стоят?" "Так ты, значит, свою Екатерину ценишь. Разве она такого подарка недостойна?" продолжил улыбаться я. "Хрен с тобой", вздохнул воспитатель и стал приглядываться к оставшимся украшениям. "Вот, это ей должно подойти." Он показал на скромный, только на вид украшение из жемчуга. "Забирай", хмыкнул я, и, наблюдая, как Прохор аккуратно захлопнул футляр, повернулся к Ване. "Ну теперь ваша очередь, господин Кузьмин". Я чуть изогнул спину, изображая услужливого продавца. "Не желаете ли подобрать подарок для супруги?" "А мы не гордые", ухмыльнулся он. "Вот этот гарнитурчик мне очень нравится", и указал на серьги с цепочкой. "Вам упаковать или так возьмёте?" Я изогнулся ещё сильнее. Так, возьму, отмахнулся он. Примнок благодарен Ваше императорское высочество. Прохор, выпрямился я. Пригласишь потом сюда Михеева, пусть своей второй половине тоже что-нибудь подберёт. Будет исполнено, Ваше императорское высочество, шутливо поклонился воспитатель, резко посерьёзнел и повернулся к Кузьмину. Ванюша, поделись с Алексеем содержанием вашего лебедиум разговора. Кардун кивнул. Короче так, царевич, переговорил я сегодня с Лебедевым, И вот что мы с Михалчем решили. Сейчас у тебя свободное время, которое можешь провести с девушками с младшей сестрой, а около девяти вечера я уезжаю за собняка, отдаюсь на приличное расстояние. Ты же идешь в так полюбившуюся тебе баню и по моей команде пытаешься оттуда меня найти, как ты это делал с господином Берюковым сегодня ночью. Определение моего хотя бы примерного местонахождения очень желательно. Цель эксперимента объяснять надо. Хотите проверить на самом ли деле я ночью чуял Берюкова? В первую очередь, царевич, хотим, чтобы ты сам в этом убедился, назидательным тоном ответил Кузьмин. Дополнительные инструкции мы с тобой обговорим отдельно. Вопросы? Нет вопросов, кивнул я. Если появятся, обязательно задам. Чудно, царевич. Настроение у меня после общения с младшей сестрёнкой было отличным. Её детская непосредственность зарядила меня позитивом, а уж после прогулки на свежем воздухе в нашем импровизированном лесочке с игрой в снежки Мои текущие проблемы как-то незаметно ушли на второй план. Наши с Кузьменым планы пришлось сдвинуть по времени. Дома мы с Елизаветой оказались только в десятом часу вечера, и то мне пришлось сестру уговаривать под предлогом собственной усталости и ее предстоящего сна. И возможность выслушать последние инструкции от колдуня появилась только в это время. Савревич, задача, поставленная перед тобой, простая и незатейлива, накручивал он меня по новой. Просто найди меня, обозначь свое присутствие, если можно так выразиться, и постарайся как можно точнее определить мое местоположение. Гасить меня или пугать гневом совсем не обязательно. Усмехнулся Кузмин. Разве что чуть-чуть. Договорились? Договорились. Кивнул я. Связь по телефону. Так точно. И самое главное, не озоруц, царевич. Батюшку Берюков тебе пока искать не надо. Со стрелоточиц только на мне. А теперь шагая в баню, жди моего звонка на начало эксперимента. Звонка колдуна в бане я прождал минут тридцать, краткое время за просмотром заголовков последних новостей и в очередной раз убеждаясь в том, что в большинстве случаев эти очень профессиональные журналисты делают из мухи слона в корячви кликабельные названия для своих статей, создавая повестку дня практически на ровном месте. Вот, наконец, отзвонился Кузьмин и дал добро на начало эксперимента. Выдохнув, постарался как можно сильнее расслабиться и освободить мозги от лишних мыслей, удерживая перед внутренним взором ухмыляющийся образ Ванюши в плаще и кепке. Темп в сознании было потянулось к образу колдуна, но на ходу перестроился и стал наоборот втягивать этот образ в себя. Однако Ване как будто узкаль зал от моего внимания, был неестественным, ненастоящим, не чувствовался в его образе жизни. Глубже в темп. Не думать ни о чём постороннем. Вот что-то начинает появляться, образ колдуна становится живым, наполненным эмоциями и переживаниями. Твою ж заногу! Кузмин подскочил и ударился головой о крышу фургона и уставился изумленными глазами на Сосаревича. В рот наоборот! Сосаревич в моей голове, Саша, нет, даже не так. Колдун прикрыл глаза. Он везде, а так и происходит со всех сторон сразу, одновременно, не откуда. Сосаревич же повернулся к сидящему рядом Лебедеву. Я ничего не чувствую, Саша, пожал плечами тот. А Кузьминов сел обратно и забормотал: "Ладно, с Ареейч поиграем, а если я накину Колокол, что ты на это скажешь?" Внезапно образ Кузьмина вновь стал размытым и нечётким. Его доминирующие эмоции удивления потускнели и сменились раздражением, разбавленным азартом. Пожелав, чтобы образ Кузьмина вновь стал резким, на автомате потянул юёк себе ещё сильнее. Одновременно с этим пожелал посмотреть на ситуацию сверху, как дела-то сегодня ночью и тогда в училище. И у меня получилось. В этот раз чувства полёта практически не было. Сознание как будто начало приспосабливаться к подобным над ним издевательствам, равнодушно показываю мне местонахождение Кузьмина. А его раздражение, исходящее от колдуна, всё усиливалось, её сменила самая настоящая паника. Это и привело меня в чувство. Увлёкшись, сам и не заметил, как слишком сильно потянул лоб рс вонючий в себя. Только выйдя из темпа, понял, сколько сил потратил на этот эксперимент и устало откинулся на спинку кресла. Кузьмин аккуратно вылез из угла фургона, где он прятался последнюю пару минут, уселся обратно на своё место, шумно выдохнул и размашисто перекрестился. Господи, помоги мне грешному. "Ну", требовательно сказал Царевич. Теперь я абсолютно уверен, что Алексей Батьковский Бериковы чуял, как и тот его. Дело перекрестился в свою очередь Лебедев. Цесаревич же нахмурился, молча достал телефон и принялся кого-то набирать. Сынок, еще раз добрый вечер. Я тут рядышком с Иваном сижу, он твоё внимание почувствовал. Можешь сказать, где мы находимся? Да, все верно, километрах в семи на север от особняка. Ты продолжаешь в бане сидеть? Отлично, отдыхай, пока и никуда не уходим, и скоро будем. Звонок отцами меня, конечно, неприятно удивил. Родитель мог бы и предупредить о том, что Кузьмин действует по его указке. А вот то, что я сумел на этого самого Кузьмина настроиться, найти напротив очень порадовало. Судя по всему, мои сегодняшние ночные поиски, сидении в том глухом тупичке не прошли даром. Сознание каким-то образом адаптировалось, меньше, чем за сутки отдохнул и сумело повторить поиск уже не в сонном, а расслабленном состоянии, что не могло не радовать обладателей того самого сознания. Поднявшись с такого удобного кресла, дошёл до холодильника и налил себе прохладной минералки, с бокалом которой провёл всё время до появления родителя. И даже не удивился, когда вместе с ним и Кузьминым в комнто отдыха зашёл Лебдев. После обмена нашими с Ваней взаимными ощущениями, мы с ним пришли к общему окончательному выводу. Глюк в сегодня ночью я всё-таки не словил, и батюшка Береуков мне не поблазнился. Алёшка, задумчиво протянул отец: А ты можешь сделать так, чтобы при таком поиске другой колдун тебя не почувствовал. Отвечать я не спешил, вопрос на самом деле был очень и очень интересным. Краем глаз заметил, как намеренно напряжённо смотрит и Кузьмин с лебедем. Ну, даже не знаю, вздохнул я. Наверное, как-то можно, но лично я пока этого сделать не в состоянии. Мне и поиск-то даётся с большим трудом. Сын, я всё понимаю, закивал отец. Но вот этот аспект поиска всё же держи в голове. Сам понимаешь, какие перспективы открывает перед нами подобная твоя способность. Уж я т понимаю и не смог сдержать улыбки. По фнутью пока только ничего не говори, а то он спать не сможет, пока всех своих проблемных клиентов через меня не прогонит. Кузьмин с Лебедем понятливо переглянулись и одновременно хмыкнули. Чёрт с ним, Светалим, отмахнулся родитель. У него злодеев в розыске не такого уж и крупного масштаба, чтобы по ним из пушки стрелять, кроме церковных колдунов, понятно. А вот он замешкался и на секунду задумался. Слушай, Лёшка, это ведь что получается? Ты обычного человека можешь вот так найти. Я имею в виду не колдуна. Манет, это откуда знать? Пожал плечами. Я надо пробовать. Отец достал телефон. Вова, слушай меня внимательно. Прям сейчас берешь свободную машину, плевать какую, и едешь изо собняка. Тож плевать куда, но строго минут пятнадцать-двадцать. Там паркуешься, отзваниваешься мне. Задача понятна? Выполняй. Он повернулся. Михеев, уже выезжай, та ваша задача. Отец глянул на Кузьмина с лебедем, посмотреть со стороны этим вашим колдунским зрением на то, что делает Алексей. Ясно. Дружники и нуляни. Когда Михеев отзвонился, отец дал ему последние инструкции. Вова, трубку не бросай, будешь мне в прямом эфире рассказывать про свои ощущения. Алексей, можешь начинать. Эм. Не отвлекаться на внимание со стороны Кузьмина и Лебедева, и все по той же схеме, что и с Ваней. Вот образ Владимира Ивановича наполняется жизнью и эмоциями. В этот раз, учитывая, что Михей все-таки был обычным человеком, я старался тянуть его образ себя очень аккуратно, прекрасно при этом отдавая себе отчет, что уж начальника охраны могу убить совершенно не напрягаясь. Удалось мне определить его примерное место нахождения, о чем выйдя из темпа, я и сообщил отцу. Все верно. Кивнул тот и сказал в трубку: "Вова, возвращайся". Когда родитель убрал телефон в карман пиджака, он оглядел нас всех по очереди, широко улыбнулся. Ничего особенного наш многоопытный и тренированный в том числе и бойцами тайги Михеев не почувствовал, кроме при славуто взгляда в спину и лёгкого беспокойства. Приедет, мы его ещё более подробно поспрашаем. А пока предлагаю признать результаты эксперимента удовлетворительными. Господа, И отец остановил взгляд на Кузьмине с лебедем. "Оставьте нас минут на пять". Когда оба колдуна вышли с комтода, отец откинулся на спинку кресла и какое-то время пристально меня разглядывал, после чего спросил: "Алексей, сегодня ночью, когда обнаружил Берюкова убитым, его не смог. Я прав?" "К сожалению, да", кивнул я. "Когда ты сегодня искал Ивана, он был сильно напуган. Скажи, его ты убить мог?" "Думаю, нет". "Поясни. Сил на убить мне при таком поиске не хватает, не представляю почему. Может быть, позже, когда с поиском окончательно разберусь. Ты же должен понимать, я делаю ещё только первые шаги, как слепой котёнок из стороны в сторону тыкаюсь. Неясно. А Михеева? Что Михеева? Старательно сделал вид, что не понимаю. Не Юли. Да, мох вздохнул я, мох и без особых усилий. И отец скочил и заходил туда-сюда по комнате отдых, потом остановился, уже хотел что-то сказать, но передумал. Упав обратно в кресло, выругался, потом сообщил. Сегодня в Кремле, пока ты был в университете, твой дед выслушал мой доклад и доклад Кузьмина о ночных событиях. Короче, родичи начинают тебя пасаться ещё сильнее, чем раньше. И всё это связано конкретно с твоей возможностью убивать на расстоянии. А теперь слушай мой приказ, Лёшка. Молчи об этом, вообще никому не говори, ни с кем не обсуждай. в том числе и с прохором. Ваню и Владу я беру на себя, им ещё при моём правлении жить. Ты меня хорошо понял? Прошу, сглотнул я, стараясь сохранить нормальное выражение лица после таких-то откровений. Запомни, ты просто можешь кого-то найти, вот и всё, ещё раз повторил отец. Отсюда следует вывод, Алексей, что батюшку Берюкова тебе подобным образом убивать нельзя ни в коем случае, иначе, и без перехода добавил. Будь так добр, позови этих двоих, появилась у меня тут одна идейка. Когда Кузьмин с Лебедем разместились на своих местах, родитель с улыбкой поинтересовался у меня: "Алексей, у тебя силы остались прямо сейчас найти батюшку Владимира?" "Зачем?" опешил я. "Они с Василием и так в субботу должны на встречу прийти, а после такого могут все договорённости отменить." "После того, как ты найдёшь Владимира?" отец продолжал улыбаться. "Они не придут, а приползут поджав хвосты." И обратился к Кузьмину с Лебедем: "Что думаете?" все переглянулись в очередной раз, после чего Иван пожал плечами. Так-то, но так, но батюшки очень серьёзные противники. Саревич прав, не напугаем ли мы их раньше времени? Лебедев же Кузьмина не поддержал. Уверен, Саш, что подобный финт у шаме только усилит наши позиции и не позволит батюшкам выторговать более почётные условия сдачи. Вот и я про это, кивнул отец. Кроме того, представьте их состояние после Лёшкиного внимания. Они начнут дёргаться, волноваться, и как следствие, наделают ошибок, которыми мы постараемся воспользоваться. Сынок, так что скажешь? Не нравится мне всё это. Отцы Владимира Василье мне на секундочку в училище жизнь спасли. А я тебе досье на них зря что ли читать давал? Поморщился отец. Жареным запахло, они и задёргались. Не случись это всё со слетевшим с катушек тагильцу, на ровном месте устроившему на тебя охоту. Сколько бы это годлы ещё так развлекалось. "Я, Алексей, учись избавляться от ненужных эмоций. Под их вредным воздействием ты всегда будешь принимать неверные решения." "Уговорил", вздохнул я, но я с себя снимаю всю и всяческую ответственность. Родитель только отмахнулся и спросил: "До «Да машины за фотографиями Владимир послать?" "Я дас ей на всякий случай с собой захватил." "Не надо, если будут трудности, скажу." В этот раз настроиться на образ батюшки Владимира у меня получилось с трудом. Организм с новыми нагрузками ещё справляться не научился. Слова вечерней молитвы застыли на языке отца Владимира. Не понимая, откуда именно идёт атака колдуна, батюшка тем не менее накинул на себя колокол и постарался слиться с окружающим городским фоном, но это ему не сильно помогло. Чужое волнообразное внимание всё сильнее проникало в каждую частичку его сознания. Немного придя в себя и исправившись с первым приступом паники, Владимир вдруг осознал, что чужое воздействие носит скорее изучающий характер, чем врождённый, а потом пришло и осознание, кто и именно проявляет подобный интерес. Покойный Мефодий был прав, пробормотал батюшка. Вот и до нас, Алексей Александрович, руки дошли. Владимир громадным усилием воли окончательно взял себя в руки, перекрестился и, вспомнив, где остановился, продолжил молиться. Прекрасно знаю, что молитва является в подобных случаях прекрасной дополнительной защитой сознания. В великолепном самообладании батюшки Владимира можно было только позавидовать, хотя он явно должен был почувствовать мой вполне дружелюбный изучающий настрой, которым я попытался компенсировать просьбу отца. А вот у этой тварины Берюкова самообладания точно не хватит, он падла сейчас на лютые измены сидит. Образ батюшки Олега внезапно возник перед глазами. Чуюка без всякой команды с моей стороны резко потянул его к камней, по сознанию Христа нула эмоции меня навести из страха. Ах ты тварь ебаная! И потянул образ Берюкова внутрь себя еще сильнее. Ненависть пропала, зато страх резко усилился. И тут внутри меня промелькнула мысль, вернее тень мысли о том, что почему-то Берюковом не убивать нельзя. Всегда послушный Чуйков в этот раз как могла сопротивлялся моему приказу, и напоследок, добавив гнева, выкинул из темпа, оставив внутри чувство неудовлетворённости, как от незаконченного дела. Похоже, желание убить Берюкова крепко засело в подсознании. Глаза от кровати не спешили, прислушался к своему телу, которое явно давало понять, что находится в состоянии крайней усталости. "Алексей, что это было?" услышал я голос отца, в котором звучала тревога. Тебя Владимир чем-то напугал, растопить гнев использовал. Это я случайно после Владимира еще и на гниду берюкову настроился, вот и не сдержался. Ясно, царевич, это был голос колдуня. Ты место нахождения Владимира и Олега можешь указать? Нет, сил еще и на это у меня уже не хватило бы, отец. Если тебе не трудно на лемни минералки, я то самостоятельно до холодильника боюсь только палском доберусь. Конечно, конечно. И следующие полчаса я просто слушал впечатления Ивана и Владислава Михайловича о том, что они наблюдали со страны. Их общий вывод был прост. Я опять включал присоску, которая откуда-то что-то качала, но что конкретно, они так и не поняли. А вообще, уже на пороге бани задумчиво протянул родитель: "Было бы неплохо натравить команду церковных колдунов на Берюкова, пусть себе прощение зарабатывает. Только вот как быть с той информацией, которая может иметь с у Берюкова?" Ладно, надо думать. И опять приходится вглядываться сквозь пелену в глазах в улицы засыпающей Москвы, и опять трясущиеся руки на руле автомобиля, и опять этот ужас, приходящий с темнотой. Батюшка Береуков не говорил слова молитвы, он их кое-как вставлял сквозь вырывающийся из лёгких глухой подвывание. Зареветь от бессильной жалости к себе не давал только страх за собственную жизнь. пробуждающий один из самых сильных инстинктов любого человека чувство самосохранения, заставлявшее гнать машину всё дальше и дальше. Минут через 15 батюшка всё-таки взял себя в руки, адреналин схлынул, ожалость к себе и страх сменило тупое равнодушие к судьбе. Он заехал в какой-то дворик, остановился, прижался головой к холодному стеклу и закрыл глаза. Однако это состояние не продлилось долго. Человеческая натура взяла верх, и Олег, продолжая сидеть в прежней позе, начал судорожно соображать, что же делать дальше. Так и не приняв для себя никакого окончательного решения, Берюков потянулся к пассажирскому сиденью, достал из сумки ноутбук, открыл соответствующую программу, трясущимся пальцем нажал на вызов требуемого абонента. Мах ты с сука итальянская! По окончании разговора заорал Берюков, откидывая ненавистный ноутбук в сторону. Легко тебе сказать и решаю вопрос радикально. Сам и прилетел в Москву и решал Пидер католический. Еще и сроки мне смеет ставить, ссыка. На глаза у него навернулись слезы. В одном итальяшка прав. Времени у меня нет совсем. Этот ублюдок прогрессирует с невероятной скоростью, ссыка. А теперь по поводу черепа покойного тагильца. Мы с отцом медленно шли по почищенной дорожке в сторону дома. Надеюсь, Алексей, ты понимаешь, что в свете озвученной мной ранее информации подобный подарок твоему деду будет смотреться не очень уместно. Но я же тагельцу обещал. Мне пришлось сдерживать улыбку, а подобные обещания надо обязательно выполнять хотя бы с самоуважения. А чувство самообращения тебе ничего не говорит по этому поводу. Что характерно, молчит. Хоть ты много раз мог убедиться, что это чувство у меня развито очень сильно. С какой стороны посмотреть, хмыкнул родитель, и всё-таки. Ладно, ладно, пусть пока черепушку у меня побудет, подарю царственному деду как-нибудь потом. В самом доме мы с отцом Прохором Ваней, Владиславом Михайловичем, и Владимиром Ивановичем ещё чуть-чуть посидели в столовой за чаем, после чего родители с лебедеу му уехали, а мы разошлись по своим покоям. Девушки меня дождались и даже ничего не сказали по поводу долгого отсутствия. Я же принял душ, завалился на кровать и мгновенно уснул. В свой роскошный номер в гостинице Джозеппе Медичи зашёл в отвратительном настроении, а виной тому был встречный в коридоре дальний родственник, который проживал в номере по соседству уже вторые сутки, и в отношении которого офицер безопасности итальянского посольства провёл с молодым человеком отдельную беседу, как и предупреждал король Италии. Основным посылом этой самой беседы было требование не вмешиваться в дела дальнего родственника, якобы прибывшего, чтобы присмотреть за поведением своего более молодого родственника. особенно офицер безопасности настаивал на публичной демонстрации родственных чувств и подтверждении статуса родственника, если возникнут какие-нибудь проблемы. Частью этой игры стал вчерашний поздний ужин в ресторане гостиницы. Дальний родственник не понравился Джузеппе Спиро с первого взгляда, но молодой человек никак не мог сообразить, чем же на самом деле была вызвана такая антипатия. Явный итальянец за 50, в прекрасно пошитый костюм, стильный галстук, белоснежная сорочка, Скромный только на вид наручные часы, безупречные манеры. Всё это портил взгляд родственника, полный презрения и высокомерия, хоть и хорошо скрываемых. Такими глазами смотреть на медичи позволяли себе очень и очень немногие, и молодой человек практически сразу отчётливо понял, что из-за открытого противостояния с этим дальним родственником, явно имевшим прямое отношение к верхушке Римско-католической церкви, он точно победителем не выйдет. К концу ужина, когда со стороны родственника пошли завуалированные вопросы о приятеле Джузеппе и великом принце Алексее, настроению молодого человека окончательно упало, что, впрочем, не помешало ему отвечать на эти вопросы подробно и обстоятельно. Сореич, ты с Прохором переговорил? – интересовался у меня Кузмин. Сегодня он опять уселся со мной на задней сиденье Волги. А насчет чего я должен был переговорить с Прохором? Не понял я, но потом до меня дошло. Извини, совсем из головы вылетело. Да и ты сам вчера видел, что у меня попросту не было возможности. Видел, кивнул он. А сегодня у тебя опять поездка в Измайловский полк, потом инструктаж с Борисычем и вечером опять на эту вашу пьянку-гулянку. Всё верно, хмыкнул я. Жизнь у второго в очереди на престол Российской империи бьёт ключом. Ваня, обещаю, сегодня найду подходящий момент и с Прохором насчёт твоих сыновей обязательно переговорю. А сам-то ты что решил? Он смотрел на меня напряжённо. Повторяю, думать у меня вчера попросту не было возможности, а если уж совсем откровенно, я сделал большую паузу. Полагаю, вопрос с твоими сыновьями надо решать не с Прохором, а сразу с моим отцом. Калдун задумался, потом неуверенно кивнул. Может, так действительно будет лучше. В университете сегодня был последний день перед сессией, мы практически не учились. Студенты сдавали преподавателям хвосты. Я решил воспользоваться представившейся возможностью и обошёл трёх из четырёх преподов из списка, выданного мне ректором Орловым, и договорился с ними за ней о тех, тем более расписание экзаменов деканат уже вывесил. В перерыве перед четвёртой парой долгорукий Юсупов поздравил группу с наступающим Новым годом. Те студенты, у которых не было долгов, направились по домам, а я, подгадав момент, отвёл нашу старосту в сторону. Инг, как у тебя дела? Нормально, кивнула она. Как дома? потихоньку приходим в себя, девушка слегка улыбнулась. Не сильно на меня обижаешься. Обижаюсь, конечно, но я так понимаю, отец с дедом связались не с теми людьми, вот и Всё верно, кивнул я. Ну что, Инга, не буду тебя задерживать, уверен, в новом году у вас в роду всё наладится. И я надеюсь. С наступающим Новым годом, Алексей. Уже в особняке, перед самой поездкой в Измайловский полк, у меня появилось какое-то непонятное чувство. Как будто за мной кто-то подглядывает. Попытка оглядеться на темпе не привела к каким-им результатам, кроме Кузьмина и дежурной смены колдунов из тайги, я так никого и не обнаружил, но с Ваней по этому поводу всё-таки решил переговорить. Описав ему свои ощущения, уже приготовился выслушать очередную насмешку. Однако Кузьмин к моим словам отнёсся крайне серьёзно. Он тут же по моему примеру погрузился в транс и принялся оглядываться, после чего заявил: Ничего не чувлю, царевич, но это, как ты понимаешь, совершенно не гарантирует того, что за нами никто не наблюдает. Может, батюшки Владимира и Василия перед завтрашней встречей перестраховываются? Может быть, кивнул я, особенно учитывая слежку за мной в училище. Но тогда и ты, насколько я помню, что-то чувствовал, а в этот раз нет. Согласен, да и не могли они за такой короткий период времени повысить уровень своего мастерства до такой степени, чтобы у меня не было совершенно никаких ощущений, но перестраховаться все-таки стоит. Он достал телефоны и пояснил: "У Лебедева еще пару-тройку бойцов попрошу, лишними не буду. Да и Михею его надо сказать, чтобы не расслаблялись." Я ж на это только кивнул, признавая Ванюшину правоту. Эти ощущения не оставили меня и в офицерском собрании из Майловского полка. Они то пропадали, то вновь возникали, заставляя напрягаться, дергаться и постоянно гнать от себя желание обернуться. Мое дерганное состояние не укрылось от отца. И пришлось с ним поделиться своими ощущениями. Скорее всего, это действительно Владимир с Василием таким образом пытаются на тебя перед завтрашней встречей повлиять, не очень уверенно сказал мне он. Хотя это как бы не в их интересах. Поинтересовался моим настроением и дед Михаил. Сославшись на волнение перед завтрашней встречей с церковными батюшками, отправил старика дальше общаться с его сослуживцами. А вот по приезде обратно в особняк, чувству чужого взгляда, спина у меня пропала, и я отправив братьев и Сашку Петрова в ресторан Геловани, смог спокойно пообщаться с Повнутьевым, ждавшим меня в обществе Прохора. Давай, Калексей, -ка, мы с тобой для начала еще раз пробежимся по основным вехам известной нам биографии батюшек Владимира и Василия. Именно так начался инструктаж, продлившийся больше часа. Основная мысль, которую до меня пытался донести Виталий Борисович, заключалась в том, что род Романовых сейчас находился в крайне выигрышной позиции, а оставшиеся беглые церковные колдуны и их семя наоборот в проигрышной. Значит, разговаривать с ними следовало фактически с позиции силы. Иными словами, мне следовало как можно больше молчать, а за меня всё скажет и озвучит нашу позицию сам Пофнутив. Разкрыл он мне подробности нашей позиции. Никаких обещаний, никаких гарантий о свою вину перед Романовыми и Российской империей в целом, батюшки должны были начать искупать деятельным раскаянием в виде полного излияния душ перед следователями Тайной канцелярии, а уж потом, Виталь Борисович, они же мне жизнь спасли, вот вам и деятельное раскаяние в какой-то степени. А значит, ты ничего это не значит, Алексей, пофнутив, обозначил улыбку. Ты Взгляни на эту ситуацию объективно, ведь Владимир с Василием или подозревавший, или точно знавший о готовящемся на тебя покушении, попросту тебя подставили под Тагильцева и Берюкова, а сейчас пытаются сыграть на твоём чувстве благодарности. И только я собрался возразить, пофнутив в меня опять прервал. Я знаю, что ты мне сейчас хочешь сказать, мол, если бы они сообщили о готовящемся покушении, это бы нисколько не помешало Тагильцеву с Берюковым осуществить задуманное и привело бы только к большему количеству жертв. А тут они вовремя вмешались и не только своего опаснейшего предводителя лично грохнули, но и тебя спасли, набирая перед Романовы мячки. Я прав? Прав, пришлось признать мне. Алексей, они сами виноваты в сложившейся ситуации, только они и никто больше. И это нормально, что они пытаются продаться как можно дороже. Так бы на их месте поступил практически каждый. Но не забывая о наших интересах и особенно о той опасности, которую представляет собой эти церковные колдуны. Всё, я поехал. Он встал с кресла. Завтра чайчиком к 12:00 буду. И ты сегодня постарайся приехать домой пораньше выспаться. День предстоит тяжёлый. Без следа спофнуть, и вы мне прошла для меня бесследно. И на новогоднюю вечеринку Малого Света я приехал не только с большим опозданием, но и совсем без настроения. Психологи оказались правы, растягивание лица в улыбке при общении с молодыми аристократами Через какое-то время все-таки дал свои результаты, и на душе стал не так тоскливо. Употребление алкоголя этот эффект только усилило. Договоренности встретиться в новогодние каникулы я не слышал. Все и так встречались третьего января в Кремле на традиционном новогоднем балу. Оказалось, Демидов и скачутуран получили от моих сестер амнины приглашения, и этой радостью курсанки поделились со мной отдельно. Милый, демонстративно прижимала ко мне Евгения. Я себе такое платье на этот бал приглядела. Она закатила глаза, сама в восторге. И знай, это платье подразумевает отсутствие на мне нижнего белья. Сглотнув, ответил: "В январь месяц на дворе будет, женщина, ты себе ничего не застудишь". "Как мило. Вот ты и начал заботиться о моём здоровье и здоровье наших будущих детей? Женя, ты меня опять провоцируешь", нахмурился я. "Просто я так за эти дни по тебе соскучилась", девушка погладила меня по руке. Ночью не сплю, при виде мухоморов умиляюсь, а в столовой то и дело глазами останавливаюсь на твоем столе. Ты за два дня так по мне соскучилась? Ухмыльнулся я. Уже два дня, милый, а как будто вечность прошла. Ясно. Как там Пансулая? Ваш приказ выполнен, ваше императорское высочество. Мы с Тамаркой все же сумели убедить Елену в необходимости хорошенько отдохнуть перед сессией. Но тут образовалась проблемка: у нее родители в Москву завтра прилетают. Я в курсе. Ну мы что-нибудь обязательно придумаем, пообещала мне Демидова. Не забыла выяснить у Богартионо всё об отношениях Нарышкиной и Коронева. Налаживать с потихоньку, улыбался Сандро. Ничего, всё будет нормально, мы за ними следим. До полуночи успел пообщаться буквально со всеми, попрощавшись, в одиночестве отправился домой. Перед дверями визита батюшек Николай с Александром Романовы сегодня уехали ночевать к своим родителям. Сашка же Петров до завтрашнего вечера будет находиться в особняке пожарских. Царевич, мы всё проверили, подключили конселярию, сами прошештали всё о кругу, ничего. Отчитывался по дороге Кузьмин. У тебя как? Как отрезал вечером, так больше ничего и не чувствовал. Не нравится мне всё это, пробормотал Колдун. Ой, не нравится. Может, ты и дома, это самое, поищ, Владимира? А если не с Василием Рядшком где-нибудь в суки затаились? Немного подумав, кивнул. Поищу. Зайдя внутрь бани, не удержался от комментария. Так, глядишь, я сюда на постоянное место жительства перееду. Меня с собой только возьми, ухмыльнулся Колдун. С тобой весело. Да и место козырное, центр Москвы на секундочку. Не синдуны, конечно, но жить можно. И купель есть. Я уже начал настраиваться на поиск. Ага, и купель с парилкой, изобх деревянный веник, хоть опять же, тишина и покой, и морды этих позорных стукачков из -за обслуги надо постоянно наблюдать. А вот и образ батюшки Владимира, видимо, мне из двух точек одновременно, прямо перед собой и сверху. В этот раз страху у церковного колдуна практически не было. Напротив, он как будто ждал моего появления, настроен был весьма благожелательно. Не удержавшись, чуть потянул образ батюшки в себя, оно, почувствовав всё усилившуюся панику Владимира, остановился, вышел из темпа. "Они где-то на западе Москвы", сообщил я напряжённому Кузьмину. "Может, это Бирюков с нами сегодня в кошки-мышки играл?" Ваня на это только пожал плечами. "Дай-ка я его гляну. Не дразнит у дикую тварь?" отмахнулся Кузьмин. "У нас сейчас в приоритете остальные батюшки. Правильно сказал твой отец, что лучше их на него натравить, пусть полезность свою доказывают, а потом и к другим акциям их можно будет пристегнуть. В крови по самую маковку вымазать. Так глядишь, когда дороги назад не будет, и вымолят себе прощение с нормальным отношением. Чего ты на меня так смотришь, Царевич?" ухмыльнулся Кузьмин. "Эх, взрослая жизнь со всеми её сложностями. Привыкай быстрее не берев в голову, спать спокойно не будешь.